глава четвертая. «И долго ты валяться будешь?» — голос Баркса вырвал меня из темного ничто. Однако даже когда я открыл глаза, мысли ворочались медленно, словно их кто-то основательно заморозил. Я переводил отрешенный взгляд шамана на отца, медицинское оборудование и обратно, не до конца понимая, где нахожусь и что происходит. «Когда он сможет ходить?» Раздался еще один голос, и в поле зрения попал незнакомый мне человек. Золотая эмблема гадюки на груди показывала, что меня соизволил посетить один из истинных сликов. И, судя по тону, гадюке совершенно это не нравилось. То, с каким видом он смотрел на меня, говорило о многом. Я тогда же на нечистоты канализации не смотрел. Через месяц послышался голос нашего доктора. «Это в лучшем случае. Два позвонка полностью раздроблены». «У нас нет месяца. Ландос приказал доставить твоего сына в столицу как можно скорее. Собирай его, вождь, Он отправляется в аль -Рус. Дело государственной важности. Это распоряжение четвертого наследника». Высокомерный хлыщ передал моему отцу какую-то бумагу и демонстративно поднес к носу платок, показывая, что близость к провинциалам ему не нравится. «Я даже не думал, что такие уроды есть в этом мире. Из этой твари так и сквозило показушной исключительностью». «Как четвертый наследник представляет себе поиски? Мой сын ранен, сейчас он инвалид, а не искатель!» Глухо произнес Ингар, прочитав приказ. «Машина из Наргона прибудет через два часа. К этому моменту твой сын должен быть готов к транспортировке. Завтра утром его будут ждать на вокзале Альруса. Если Лек не явится...» Четвертый наследник написал последствия. С этими словами высокомерная тварь растаяла туманом, вернувшись во дворец. Возложенную на него миссию она посчитала выполненной. «Все так плохо!» Слова давались с трудом. Чувствовалась непонятная слабость во всем теле. «Ходить ты не сможешь минимум месяц. Да и то, если удастся хорошего доктора найти. Наших ресурсов не хватит на лечение», — пробурчал Баркс. «Что за письмо? Зачем я, Ланда?» «На столицу двигается армия гоблинов. Ланда считает, что ты сможешь найти спрятанную кровь зверя и спасти город от разрушения». У тебя будет на это два-три дня. Если ты не явишься, император объявит клан Бурова-медведя предателями империи со всеми вытекающими. Откуда у тебя эта корона? Что она означает и почему оказалась сплавлена с черепом? Моюсь, двух часов не хватит, чтобы рассказать все, что со мной произошло с нашей последней встречи. Ты постарайся, жестко приказал отец. Рассказывай, но учти что мы не в отчине тотема, здесь могут быть уши. Из-за последнего замечания мой рассказ затянулся. Приходилось подбирать слова, описывая те или иные события. Но в целом я полностью донес мысль. Начиная от того, что такое герой-чемпион, заканчивая преступниками в провинции Листар и критической необходимостью в людях. Организация, гоблины, демоны, зверь. Я рассказал обо всем. Раз тотем меня не остановил, значит в информации не было особой тайны. «Получается, если ты не станешь чародеем, а стать им ты уже не можешь, то превратишься в безвольную марионетку?» Баркс задумчиво потер затылок. «Что-то вроде того», — подтвердил я. «До этого еще дожить надо». Ингара, как вождя, заботили текущие дела, а не далекие перспективы. «Что делать с Люстаром? Посылать туда мы никого не можем. У нас самих рук не хватает. Пантеры?» Хэт сказал, что видеть их в своей провинции не желает. «Я с ним полностью согласен. Делать Ульмир и Ллойд там нечего. Слишком много лакомых кусочков мы нашли, чтобы дарить их сильным кланам». «Наемные рабочие?» — Ингар посмотрел на Баркса. «Просто наемники. Лек с бандитами хорошо придумал, но три человека — это даже не капля в море. Нужны тысячи». «А расплачиваться с ними мы чем будем? Все наши ресурсы ушли в дело, отдача будет лишь через полгода-год. Откуда мы знали, что малышня умудрится всю провинцию прикарманить?» «Пять кристаллов, богуша! Изверг не иначе! Такие фигурки уничтожил!» «Не думаю, что они уничтожены, но сейчас это неважно. Помощи от нас ждать не придется». Отец посмотрел на меня. «Сами справитесь?» «Словно выбор есть!» Я сделал очередную попытку подняться, но тщетно. Тело ниже груди я не чувствовал. «Вождь, к нам тигры приехали!» В комнату вбежал взбудораженный подросток. Несмотря на события, происходящие с кланом, многие жители Туро до сих пор удивленно взирали на самоходные устройства, а руководители провинции воспринимали как небожителей. «Веди их в главный зал, я сейчас туда подойду», — приказал Ингар. «Шаман, готовь ляга к транспортировке». «Что же до тебя, сын? Когда явишься в столицу, первым делом сообщи четвертому наследнику о месторождении мифрила Письмо императору я напишу сегодня же. Хочу, чтобы к этому моменту гадюки все знали». Клану не нужны проблемы с законом. Это приказ». Вождь вышел, а Баркс тяжело вздохнул. «Да, парень, натворили вы дел. Ты же понимаешь, что с тиграми нам придется разбираться всем вместе? В Листарии так было, чем поживиться. А после ваших поисков провинция вовсе станет лакомым кусочком. Империя в нее вцепится всеми зубами». «Ладно, что сделано, то сделано. Нужно двигаться дальше. Я посмотрю в архивах. Может, и найду упоминание о героях». Нехорошо, когда члены клана становятся чьими-то куклами, пусть даже если этот кто-то хочет всем добра. «Архивы?» — нахмурился я. «Хм, мы же не просто так живем на границе». Ухмыльнулся Барс и приложил палец к губам, красноречиво окинув пространство глазами. «Три сотни лет в изгнании, без малейшей попытки перебраться в лучшие места. Странно для клана, что привык быть близко к трону, да? Все, давай тебе подгузник менять». «Это еще для чего?» — нахмурился я. — Слово было мне хорошо знакомо. Ассоциировалось всегда с младенцами, но никак не с шестнадцатилетним подростком. — Хм, подгузник-то, — ухмыльнулся Баркс. — Поверь, в твоем положении лучше с ним, чем без него. Пока не научишься заново себя контролировать, без этого никак. Девоньки, заходим, обмыть и приготовить. В комнату вошло несколько дородных теток. «И о следующих 30 минутах я хотел бы забыть навсегда и никогда не вспоминать. Даже хорошо, что я ничего не чувствовал. За то, что со мной делали, в приличном обществе сразу убивали». Вдоволь поиздевавшись над обессиленным телом, мучительницы переложили меня на носилки и вынесли на улицу, где уже ждала машина. В качестве сопровождающих отец выделил мне двух крепких парней – «Меня забрали у женщин и поднесли к нахмурившемуся представителю тигров». «Старик, а к нам явился лично глава клана в провинции, выглядел растерянно». «Он примчался по велению императорской семьи на самой быстрой и маленькой машине, рассчитанной всего на двух человек». «Куда же я его в таком виде? У меня даже багажника нет, чтобы носилки туда закинуть. А этих двух молодцев даже на крышу не посадить. Раздавят?» «Ингар, меня о таком не предупреждали!» «Поезд отправляется через три часа», — произнес мой отец и протянул старику приказ четвертого наследника. олег готов к отправке. Его судьба теперь в руках тигров. Если он не явится в столицу к сроку, вина ляжет на твой клан». Вождь тигров забрал бумагу с таким видом, словно отец нес полную чушь. Но с каждой секундой чтения лицо старика вытягивалось и белело все сильнее. Видимо, Ландос лиг был убедителен в своих словах. «Сажайте его на водительское сиденье и пристегивайте!» «Да без насилок, придурки! Они не влезут!» «Мои люди перенесут лего в поезд! Быстрее! Мы можем опоздать! Дороги в ваших краях просто чудовищные!» «Во, сделай с ними уже что-нибудь!» Проводов как таковых не было. Меня осторожно усадили на сиденье, пристегнули, и старик рванул с места так, словно от скорости зависела его жизнь. В чем, собственно, я не сомневался. Вот только жалоба главы «Тигров» на дороге оказалась откровенным враньем. То, во что отец превратил основной тракт, вызывало чувство гордости за клан. Это, конечно, не автострада, но достаточно гладкое и широкое дорожное полотно, лишенное десяти ямок на квадратный метр. Машину не трясло, не вило, и старик набрал приличную скорость. 100 километров, что отделяли Туру от Наргона, мы промчались за полтора часа. Поездка проходила в полной тишине, что позволило мне сосредоточиться на плетении магических конструкций. В столице нашей провинции я еще не прибирался, значит в ней точно находятся несколько загрязняющих воздух устройств. Если на магию демонов у меня будет такая же реакция, как на зверя, то мутить будет сильно. Нужно себя обезопасить, благо Красный Туман показал, где я ошибся». Голова тигров нашей провинции вел машину хоть и быстро, но достаточно плавно. Я ни разу не утратил концентрацию. И спустя час-десять минут вокруг моей головы появилось невидимое простому взгляду поле. Оно действительно не поглощало ману, не требовало поддержки, но, как я понял, было завязано на мое текущее состояние. Если я потеряю сознание или усну, то защита мгновенно следит. Кроме того, активный блокиратор влияния чужих сил отнимал одну ячейку способностей. Теперь, если мне придется держать на себе еще и защиту, я смогу оперировать всего двумя огненными шарами одновременно. Неприятно, конечно, но поделать с этим я ничего не мог. Больше защиты, меньше атаки. Классика. Зато результат меня порадовал. Когда мы подъехали к вокзалу и старик открыл дверь, в нос противный запах зловония мне не ударил. «Воздух по-прежнему казался мне чем-то приятным и освежающим, несмотря на поморщившееся лицо моего сопровождающего». «Сиди здесь, я сейчас позову помощь», — приказал глава Тигров и удалился. Я не возражал. «Сидеть — это то, что у меня получалось сейчас лучше всего. Но, как бывает в таких случаях, долго сидеть мне не позволили». О том, что он все еще существует, напомнил Красный Туман. «Я чувствую влияние Башорга». «Где-то здесь находится сущность одного из его слуг, отравляя воздух. Найди сущность и уничтожь ее, это будет твоим третьим заданием». «То есть на то, что я ходить не могу, тебе глубоко плевать?» Не удержался я от сарказма. «Нет, Туман, в этом городе я не стану ничего делать. Во всяком случае, не сейчас». «Запах генерирует специальное устройство, спрятанное где-то в глубинах канализации. Местные привыкли уже к смраду, так что потерпят еще немного, пока я восстановлюсь». Ответа не последовало. Даже когда к машине вернулся старик с несколькими слугами, что отнесли меня в поезд, красный туман не стал никого останавливать. Либо согласился, либо поставил задачу и свинтил, посчитав, что сделал свое дело. Чем больше работаю на эту сущность, тем меньше она мне нравится. Время в пути между Наргоном и столицей составляло чуть больше восьми часов. Обычно все это время люди спят, Поезд двигался ночью, позволяя путешественникам вступить в центр империи отдохнувшими и полными сил. Будь у меня чуточку больше свободного времени, я бы тоже завалился спать. Но сумасшедшая гонка, что устроил я сам себе за последний месяц, не позволяла расслабиться. Провозившись несколько часов с трехслойной защитой, я вынужден был признать свое поражение. Слишком громоздко, слишком все казалось накрученным и не имеющим смысла. Когда же я добавил структуру питания, как у блокиратора влияния сущностей, броня и вовсе перестала работать. Энергия в нее просто не поступала. Как я это узнал? Элементарно. Я потратил целый час, чтобы воплотить защиту с новым элементом, и получил полный ноль. Броня не появилась. И тогда я вернулся к творению магов моего прошлого мира. Двуслойная броня возникала практически мгновенно. Мозг воплощал идеальную структуру без лишних задержек. Точно так же, как и идеальный огненный шар. Я закрыл глаза и восстановил в памяти все, что успел вспомнить о прошлых жизнях. Все то, что говорил наставник, что должно мне помочь. После чего принялся творить. 30% брони – ничтожно малая величина. Пробитый позвоночник тому свидетель. Собственно, так для меня поездка в столицу и закончилась. Даже когда сопровождающие вытащили меня на перрон, я не прекращал внутреннюю работу по расширению брони. Результат мне нравился. Удалось добиться 60%, но каждый новый сантиметр требовал неимоверных усилий. Мне приходилось растягивать броню силой мысли. Тело невольно пыталось помочь разуму, напрягаясь вместе с ним, но из-за особенностей текущего состояния этого оказывалось недостаточно. Там, где требовалась тяжелая работа, мне приходилось признавать свое поражение. «Что с ним?» — послышался голос. «Почему он весь потевший? Он болен?» «Не знаем ваше сиятельство, он всю ночь так провел», — ответили мои сопровождающие, из-за чего я открыл глаза впервые за последние шесть часов. Рука непроизвольно взлетела к колбу, смахивая крупные капли пота. «Таков результат моего самоистязания. Зато я мог гордиться собой». «Отныне 60% тела оказались постоянно закрыты двуслойной броней. Результат более чем приятный. Лишь ноги да руки остались доступны моим противникам. «Усаживайте его», — приказал представитель клана «Гадюк». Я успел заметить золотую эмблему. За мной вновь явился не просто какой-то член семьи, а самый что ни на есть истинный слик. Меня разместили в кресло-каталку и пристегнули, чтобы не свалился». Оставалось лишь подивиться продуманной конструкции механизма, пусть он и не мог передвигаться самостоятельно. Для тех, кто навсегда утратил способность ходить, такая коляска была идеальным выходом из тяжелого положения. Меня доставили в похожую на миниатюрный автобус машину и помогли забраться внутрь. Казалось, все складывается идеально, но ощущение чего-то нехорошего никак меня не покидало. И только когда мы добрались до резиденции Ландос-Лика, я осознал, что меня смущало. Два факта. Первый. Благодаря обновленной защите я больше не чувствовал зловония. Второй. Красный туман молчал, игнорируя тот факт, что в столице оставалось еще несколько черных кристаллов. Видимо, сущность решила, что уже выдала мне задание и ожидала его выполнения. О том, что одно задание можно заменить другим, туман явно не додумал если он вообще может думать. «Раз Ланда написал о том, что в городе есть кровь зверя, значит, я должен ее почувствовать. Как я могу это сделать, только сняв защиту? Учитывая, что в столице куча инферно, ангелов, складов мифрила, да и черных кристаллов, сделать это будет не так просто. Нужно думать». Четвертый наследник по-прежнему возлежал на подушках, разве что трубок и капельниц рядом с ним уже не обнаружилось. Один раз, посмотрев на окружение через магическое зрение, я об этом пожалел и больше не включал. Казалось, что кругом все выполнено из силовых камней, превращающих пространство в своеобразное подобие солнца. Например, у Ланда в загашнике имелось четыре кристалла, таких же, как и у меня. Даже не знаю, что лучше – вообще не видеть неактивные или замкнутые на себя камни, или морщиться от яркости каждой силовой песчинки. красивая корона Заметил четвертый наследник, когда меня подвезли к его ложу. «Примеряешь на себя роль руководителя провинции?» «Вы звали меня, ваша светлость!» Я склонил голову, демонстрируя полную готовность к работе. На подначке отвечать мне не хотелось. «Мне нужна живая и здоровая медвежуть, а не вот это вот все. Доктор, что с ним можно сделать?» Лекари, что когда-то возились с моей ногой, провели экспресс-диагностику и вынесли вердикт. «Неделя минимум, и то при полном покое. Слишком серьезное повреждение». «У нас нет недели. Гоблин явится к стенам города через три дня». Лицо Ланда осталось невозмутимым, но голос подвел. Мужчина был раздосадован. «Скажи мне, медвежуть, ты можешь найти кровь зверя в таком состоянии? Ты вообще ее можешь найти? Полагаю, что в столице ее не меньше сотни килограмм». «Откуда столько?» – опешил я. «Анер пропал». «Уверен, перед тем, как покинуть Империю, Рикон убил моего брата и превратил весь мифрил, что в нем находился, в кровь. Ты не ответил. Сможешь найти или нужна эвакуация города?» «Могу, но перед этим мне нужно выполнить несколько процедур. Вначале нужно найти все загрязнители. Они будут отвлекать. Этим вопросом уже занимаются, но...» Ланда перевел взгляд куда-то в сторону. «У нас нет достаточных ресурсов, чтобы найти устройство. Мы локализовали восемь точек с наибольшей концентрацией запаха. Тебе же это нужно?» «Да», — обрадовался я, что самому не придется бегать по всему городу. «После того, как я уничтожу черные кристаллы, из города нужно будет убрать всех инферно, ангелов и запасы мифрила. Они создают помехи. И тогда я смогу сказать, где находится кровь». «Мифрил», — нахмурился Ланда, — «это невозможно». Запасы неприкосновенные, не подлежат транспортировке. Не говоря уже о том, что император не покинет дворца. Первый брат тоже никуда не поедет, как и я. Придумай что-то получше. Твой план нереален. Расскажи, как ты собираешься искать, и для чего тебе нужно всех убрать. Корона, что на мне, существует не просто так. Она является своеобразным определителем всего, что связано с мифрилом. С помощью ее, к слову, мы нашли месторождение мифрила, килограмм на 300-400 и... «Договорить я не успел», — рядом со мной материализовался Ланда. «Его именное оружие практически добралось до моей шеи, но только практически». «Двуслойная броня показала свое преимущество». «Тем не менее, ситуация оказалась достаточно неприятной». «Лицо Ангела исказилось злобой, глаза буквально начали метать молнии». «Стало действительно страшно». Всегда невозмутимый Ланда превратился в помешанную на мифриле тень, едва услышал о новом месторождении голубого металла. Буквально выдавливая из себя слова, Ланда прорычал. «К слову?» «Что значит «к слову»?» «Тебе неведом закон?» Несмотря на защиту, я откровенно испугался. Как ни крути, открытая агрессия без возможности сопротивления выбивает из колеи. Если я жахну по четвертому наследнику блокировкой или не приведи тотем огненным шаром, клану Бурова Медведя придет сокрушительный финал. Нас просто вырежут». Так что приходилось уповать на защиту из другого мира и пытаться вызвать к разуму Ланда. Месторождение было найдено вчера в провинции Листар. Князь Хатондо не имеет возможности отправить весточку. Нас окружили бандиты. Мой отец написал письмо императору о найденном мифреле. «Сегодня оно должно прибыть во дворец». Я рассказываю то, о чем станет известно через пару часов. Клан Бурова Медведя свято чтит закон. мифрил имеет право добывать лишь императорская семья». Помогло. Лицо Ланда приняло человеческий вид, и ангел отступил от меня на несколько шагов. Кожа четвертого наследника практически полностью восстановилась. Лишь местами еще виднелись куски металла. «Я проверю». «Учти, медвежуть, если ты врешь, то тебе лучше самому себя придушить, потому что кара моя будет страшна. Твоя корона. Что это? Почему она не снимается?» «Это дар...» Я почти успел произнести словосочетание «красный туман», но не смог. Тело выгнулось дугой, и меня словно живым в костер закинули. Не обращая внимания на Ланда Слика, я заорал от раздирающей боли, пытаясь руками сбить несуществующее пламя. Сущность четко дала понять, что не желает становиться известной всему миру. «Поднимите его», — приказал четвертый наследник, когда меня перестало трясти. Боль ушла резко, словно ее и не было, а я с удивлением осознал себя валяющимся на полу. Меня подхватили за руки и усадили обратно в кресло. «Ясно, вопрос с закрыт. С помощью нее ты можешь определять мифрил? Для чего тогда тебе убирать загрязнители?» «Из того, что я понял, в них нет нужного тебе металла?» «Просто нужно», – пробурчал я, не желая вдаваться в подробности. «Они вносят помехи, с ними будет сложнее». «Восемь точек. Сколько у тебя уйдет времени на точное определение одной установки?» «Час, если у меня появятся помощники. Сам я не очень транспортабельный. Но найти устройство – это половина задачи. Черный кристалл нужно уничтожить. Боюсь, если к нему прикоснется простой человек, он умрет, если не хуже». «Полагаешь превратиться в демона?» Ланда продемонстрировал свою осведомленность в вопросе изменений. Геодар тщательно запротоколировал все, что произошло в провинции. Я кивнул и тут же пригнул голову, ожидая очередного наказания, но его не последовало. Красный Туман заботился только о собственной безызвестности, на остальное ему было плевать. «Хорошо, сколько у тебя уйдет времени на уничтожение Кристалла?» «Минут десять, это быстро». — заверил я. — Его нужно сжечь стихийными сферами. — Я тебя понял. Ланда вернулся к своей лежанке и забрался под одеяло. — Ты сказал, что обладаешь способностью находить мифрил. Продемонстрируй. В этом здании он есть. Где? — Я не могу сделать этого прямо сейчас, — признался я. — На мне защита. Если я ее сниму, мне станет очень плохо. — Это не просьба, медвежудь. Голос Ланда отдавал могильным холодом. Мне проще эвакуировать весь город, чем надеяться на чудо. То, что ты только что поведал, похоже на бред сумасшедшего, даже несмотря на твои дерганья. Пока я лично не увижу, что ты действительно видишь мифрил дальнейших разговоров не будет. Я явился сюда не по своей воле, — разозлился я. Меня призвали ради помощи, а сейчас еще и обвиняют в том, что я явился не в том виде. Тебя призвали на защиту Империи, — поправил Ланда. От тебя ожидали одного — найти кровь. Я знаю, что ты можешь это сделать, но ты начал требовать невозможного, а затем, вместо того, чтобы выполнить то, ради чего тебя призвали, начал требовать доставить тебя к кристаллам. Неужели ты считаешь нас всех настолько наивными, что мы не видим очевидного? Каждый раз, когда уничтожался кристалл, ты становился сильнее. Получал новую способность, как то защита, через которую не смог пройти мой меч. Вместо того, чтобы спасти столицу, ты требуешь собственного усиления. Готов я пойти на это?» «Да, тотем его раздери, даже ради призрачного шанса на успех. Но я должен видеть, что усиление клана Бурова Медведя поможет спасти столицу. Мне потом отчитываться за это перед Императором. Так что выбора у тебя нет. Либо ты демонстрируешь, что действительно видишь мифрил либо признаешься изгоем, и мы начинаем эвакуировать столицу». Хотелось послать Ланда куда подальше и выкатиться из его резиденции с гордо поднятой головой, но я понимал, это будет крах клана. За последнее время я так часто пересекался с Ланда, что забыл о том, кем он является на самом деле. Чудовищем, контролирующим практически все тайные дела Империи. Понимая, что деваться мне некуда, я произнес. «Дайте мне час. Прежде чем начать поиски, мне необходимо подготовиться». Идеальная защита не пропускала влияние от слова «вообще». Для того, чтобы приступить к поискам, мне следовало нацепить первый вариант, обладающий изъянами о том, чтобы скинуть с себя блокировку влияния, я даже не думал. Становиться трупом мне не хотелось, а в присутствии Ланда и его защитников и нового выхода у меня не будет. У тебя есть час, согласился Ланда и добавил. Затем ты станешь либо спасителем столицы, либо трупом. Третьего не дано. Действуй.